Глава шестнадцатая «Как приятно возвращаться в дом, где тебя ждут!» Виктор загнал машину в гараж и улыбнулся, слыша повизгивание Ариши со стороны двора. Но его ожидал сюрприз. Перед дверью сидела Ариша с тапком в зубах, а второй тапок держала в руке Ирина. «Что должен сделать мужчина, которого так встречают?» Правильно потрепать собаку по голове и сгрести жену в охапку. — Я с тобой ходить разучусь, — весело попеняла Ира. — Поставь меня, пожалуйста. — Что у нас на ужин? Плотоядно облизнулся муж, выполнив просьбу жены, и тут же снова обнял ее и поцеловал. — Я решила, что нам есть что отметить, поэтому у нас сегодня курица в дыне, английский салат И яблочный десерт. М -м -м, запахи просто божественные, потянул носом Виктор. Я буквально на десять минут в душ и переоденусь. Ужин удался. Впрочем, Виктору понравилось бы что угодно, если это что угодно приготовила и подала на стол Ирина. Наверное, даже гречка. Девушка принесла на блюде дыню. «Ого! печеная дыня!» — изумился муж. «Салат очень вкусный. Десерт, вижу, тоже удался. А основное блюдо будет?» «Это и есть основное!» — улыбнулась Ирина и сняла с дыни верхушку. Внутри оказались кусочки курицы. «А вкус!» Виктор ел и не мог оторваться. «Пожалуй, десерт в меня уже не поместится», — отдуваясь, признался он жене. «Жалко. У нас сегодня фрители из яблок». «Фрители?» — звучит привлекательно. «Пожалуй, одну штучку или кусок я осилю». «Что это вообще такое?» «Сейчас увидишь». Ирина поставила на стол блюдо с золотистыми кружками, посыпанными сахарной пудрой. О! -о, -о! Мужчина взял один и откусил. Мм. Нежно, кисло-сладкий вкус приятно обволакивал язык и небо. Ириш, а давай свой ресторан откроем, внезапно предложил муж. Или кафе. «Витя!» — ахнула Ирина. «Откуда ты узнал?» Что он узнал, мужчина еще не понял, но видно было, что это очень важное для Иры, и она под впечатлением. «Ну...» «Спасибо!» Девушка соскочила со стула, подошла к мужу, обняла и прошептала. «Я не знала, как тебе сказать, ведь считается, что жены не должны работать, А я давно мечтаю о небольшом кафе, где будет все, как я люблю. Недорого, но очень вкусно. Я даже придумала интерьер и даже предварительное место. Но отец никогда бы мне не позволил самой всем заниматься. В лучшем случае купил бы мне кафе и нанял профессионалов. Было бы еще одно типовое заведение, скучное и банальное. Виктор мысленно поставил себе пять с плюсом. Действительно угадал. Но ведь его жена так любит готовить и умеет создавать шедевры. Раз ей все это нравится, то почему бы и нет? Гораздо лучше заниматься любимым делом, чем изнывать от скуки и безделия, а потом проедать плешь супругу. Примеры таких семейных отношений он видел предостаточно. Тут за день так накувыркаясь, придешь домой — там ты сидишь как пел в диалоге у телевизора Владимир Высоцкий. Конечно, его Ириша не избалованная мапенькина дочка, которая считает, что весь мир должен крутиться возле ее ног. Ира получит кафе. Он завтра же даст задание подобрать несколько помещений. Ир, ты напиши, что хочешь, чтобы было в твоём кафе. Размер, местоположение... Небольшое, Витя, уютное, домашнее. Чтобы могли и семьи с детьми приходить. Столиков на пять-шесть, не больше. Ира задумалась. Или рядом с горпарком, или с детским парком. В шаговой доступности. Только, Витя, у меня же пятый курс. Боюсь, с кафе придется подождать минимум до защиты диплома. Мы можем найти подходящее помещение, сделать ремонт, как ты захочешь, не спеша подобрать мебель, оборудование, придумать название, все оформить, как полагается. Но этим мой юрисконсульт займется. Потом прикинуть меню, подобрать персонал. Ох, Витя, я даже подумать не могла, что вот так просто может исполниться моя мечта. Спасибо. «Если ты меня каждый раз так встречать и кормить будешь, а потом так горячо благодарить, я тебе даже луну достану». Пробормотал Виктор ей в ухо. «Кстати, а где Светлана Дмитриевна?» «Она поела раньше, сказала, что хочет какой-то сериал посмотреть». «Понятно». Женщина проявила такт, предоставив молодоженам возможность побыть вдвоем а молодой жене поухаживать за супругом. Как же ему повезло с экономкой. И как жаль, что его собственный отец далеко не так внимателен к сыну. А когда раздавали деликатность, его даже в городе не было. Ир, почему, Филфак, с твоими талантами тебе надо было учиться на... Повара? Маму бы удар хватил. Потом... «Мне очень нравится филология, лингвистика. Я с удовольствием занимаюсь и подумываю об аспирантуре». «У нас вся жизнь впереди. Если хочешь, будет все и аспирантура, и кафе». «И на остров», — мечтательно проговорила девушка. «И на остров», — согласился Виктор. «Жалко, что лето закончилось». Пусть еще тепло, но уже не то. Теперь до следующего лета. Ириш, муж улыбнулся. Когда есть деньги, лето может быть в любое время года. У нас деньги есть. Так что, как пожелаешь, будет тебе и остров, и лето. Хоть и в январе. Ночь была полна нежности и любви, а спать на плече мужа оказалось удобнее, чем на подушке. Утром Виктор, стараясь не разбудить жену, выпустил собаку, потом завел ее обратно в дом и поехал на рандеву. Начальник службы безопасности докладывал. «Сначала то, что вы поручали узнать раньше. Девушка не беременна. «Это точно?» «Да, вполне. Тем более, что вчера она и об этом рассказала. «Вы ей ничего не сделали?» — поморщился мужчина. «Нет, только припугнули. Но она сразу спеклась, даже особенно стараться не пришлось. «Записали?» «Конечно. все на флешке». «Хорошо. Идите пока к себе. Я послушаю и еще побеседуем». Безопасник ушел, а Виктор еще минут десять вертел в пальцах электронный носитель. Наконец включил запись. «Скажите, зачем вы в пятницу, 26 августа, в половине первого, подкинули отраву на территорию дома, принадлежащего Виктору Алексеевичу Крезу?» «Я ничего не подбрасывала. Мы расстались с Виктором. Мне нечего было делать возле его дома». И кто бы меня пустил в поселок без приглашения. Дежурившие в тот день охранники Сергей Ведомцев и Виктор Лосев дали показания, что вы с восьми утра находились на территории поселка в помещении охраны. Мне нравится Виктор. Я приходила к нему. В поселок не ходила, посидела в коптерке и уехала домой. Только что вы утверждали, что вообще там не были в этот день. Я забыла. Я девушка, мне простительно. Ну, хорошо. Продолжим, девушка. Итак, зачем вы подбросили отраву в дом Креза? Я не подбрасывала. Сергей и Виктор могут подтвердить, что я все время сидела в коптерке. Они подтвердили, что с 10 минут первого До половины первого вы оставались в помещении без присмотра и могли выйти в поселок через боковую дверь. «Я не выходила. Ничего не докажете!» «Вы попали на камеры видеонаблюдения. Сложно отпираться, если на записи отлично видно, как и что вы делали». «Вы врете. На заборе у Виктора нет камер только со стороны ворот». — Надо же! Какие разносторонние у вас интересы! Специально изучили расположение камер для чего? — Не ваше дело. — Может быть. Но проблема в том, что камеры есть у дома напротив. Да-да, не делайте такие глаза. Соседи в прекрасных отношениях и записи с камер, на которых вы кидаете через забор отраву, уже у Виктора Алексеевича. Вы догадываетесь, какие его дальнейшие действия? Плевать, за собаку не посадит. Кстати, она сдохла? Отравилась. Ес! Надеюсь, она достаточно мучилась, а Витька будет мучиться до конца жизни. Он был очень привязан к этой шавке. За собаку не посадит, но за попытку ограбления легко и надолго. «Какого ограбления?» «Обычного. Вы втерлись в доверие к Виктору Алексеевичу. Дважды проникали в дом в его отсутствие. Бегали по нему, хотя прислуга просила вас удалиться. Затем обвели вокруг пальца охрану. Кстати, оба оштрафованы и уволены». «Что за чушь вы несете? Я не собиралась его грабить». «Да, хотела, чтобы сдохла собака». «Чтобы Витьке было бы так же хреново, как и мне, ведь он меня бросил! Беременную!» «Стоп! Когда вы успели забеременеть?» «Не ваше дело!» «Справка от гинеколога есть?» «Нет. Тогда я сейчас вызову его сюда, и он вас осмотрит». «Вы с ума сошли? Не надо никакого осмотра! Ай, больно!» Ты мне руку сломаешь? Отзовите своих дуболомов. Я буду спокойно сидеть. Не дергайтесь, и больно не будет. Итак, что с беременностью? Ничего. Я могла быть беременна, а он меня выгнал. Могла или была? Не была, но это ничего не значит. Мы спали вместе, и я рисковала залететь каждый день. Значит, вы не были беременны, когда вы расстались с Виктором Крезом, вашим любовником, но были обижены и решили отомстить. Да, я хотела, чтобы ему было плохо. И поэтому вы связались с ворами и пообещали им богатый улов. Вы что несете? Но мешала собака, поэтому вы взяли на себя работу по ее нейтрализации. Что ж, суд недолго будет разбирать это дело. Мотивы и преступления предельно ясны. «Какой суд? Вы чего? Я собаку убить хотела. Грязную, вонючую собаку. За это не сажают». «Ошибаетесь. За жестокое обращение с животными есть статья» но вам хватит за участие в краже по предварительному сговору с группой лиц. «Каких лиц? Я ни с кем ничего не сговаривала!» Улики говорят обратное, и, как вы понимаете, светит вам длительное заключение. А в колонии чего только не случается! Избивают, издеваются, опускают, даже говорят «могут убить» и никому до этого не будет никакого дела. — Охренели? За какую-то собаку? Что ему от меня надо? Виктор выключил запись, вытащил флешку, сжал ее в руке. Где были его глаза? Как он не разглядел такую расчетливую и беспринципную стерву? И сам себя одернул. Как он разглядел бы, если при нем она всегда вела себя образцово, приветливо, мила, ничего не требует, не скандалит, всегда в хорошем настроении. такой он видел Тамару. Да, она не блистала особенным умом и образованностью, даже можно было сказать, была прелесть какая дурочка. Но ведь ему от нее ума не нужен был. Ему требовалось ее тело, и в этом она его не разочаровывала. Тело роскошное, ухоженное, любящее наслаждение и умеющее его не только брать, но и дарить. Поэтому и был удивлен, когда Светлана с Марией рассказали ему о поведении любовницы. Если бы он меньше знал Светлану Дмитриевну, то не поверил бы. Тамара, о которой рассказывали Мария Васильевна и Светлана Дмитриевна, радикально отличалась от Томы, которую он знал вот в этом и скрывается разгадка при нем девушка все время играла роль, а с прислугой притворяться не стала и показала свое истинное лицо. Он тогда насторожился и решил, что необременительные отношения пора заканчивать, но как выяснилось, у томочки были иные планы. секс без обязательств он считал, что раз девушка согласилась с его условиями, То сделала это искренне и на большее не претендует. Оказалось, очень даже претендует. И ведь он ее не обманывал и не обижал. Регулярно давал деньги и, не скупясь, покупал ей одежду, если она просила, и помимо этого дарил разные подарки. Ни разу с пустыми руками не приходил. Как милая девушка превратилась в шантажистку и отравительницу. «Почему?» Мужчина потер лоб, потом виски. Голова болела. Слишком много навалилось за последнее время. Он же не железный. И вообще, у него медовый месяц, а он вынужден разгребать Тамарина дерьмо. Тамарина и... свое. Если бы он не приблизил к себе эту девушку, брезгуя пользоваться услугами проституток, Ариша не пострадала бы. Что же ему с ней делать? Оставлять Тамару безнаказанной он не собирался, но и упрятать девушку за решетку, не выход. Боев молодец. Хорошо ее развел. Напугал и запутал, выложила все. Мужчина встал, прошелся по комнате, размышляя, потом набрал номер. Василий Степанович, зайдите ко мне. Боев вошел и вопросительно посмотрел на Виктора. Она сейчас у себя дома? «Да, под присмотром. На улице двое в машине, и в квартире двое, Лариса и Виталий. Хорошо. Поехали». Тамара сидела на кухне, бездумно глядя в окно. Услышав шаги, повернула голову и зашипела, увидев Виктора. «Ты! Да я тебя засажу! Незаконное удержание, лишение свободы и еще куча статей!» «У меня есть деньги, я найму лучшего адвоката, и тебе крышка!» «Тома», — устало ответил мужчина, — «ты, прежде чем что-то ляпнуть, постарайся подумать о последствиях. Не стоит разбрасываться обещаниями, выполнить которые ты не в состоянии. Я могу тебя размазать, стереть, зачеркнуть, и никто...» — Никто, понимаешь, не узнает, куда ты пропала. — Я был с тобой добр, но ты этого не ценила. Решила, что имеешь право указывать мне, что делать. Если бы ты не подняла руку на то, что мне дорого, я бы тебя отпустил. Но после того, что ты сделала... Тамара со страхом смотрела вставшее жестким лицо бывшего любовника. — Я решил... Ты выплатишь до копейки все, что я потратил на срочную эвакуацию, лечение и период реабилитации Ариши. Сумма. Он протянул бумажку, на которой была написана цифра с пятью нулями. Ты с ума сошел? Откуда у меня такие деньги? Возмутилась Тамара. Ничего не дам. Во-первых, мне параллельно, где ты возьмешь эту сумму. Во-вторых, ты только что говорила, что у тебя есть деньги на адвоката. В-третьих, у тебя небольшой выбор. Деньги сегодня, и ты сможешь уехать из города целой. Если этот вариант тебе не подходит, то мои люди сделают тебе инъекцию. Ты почувствуешь на себе все, что по твоей милости пришлось пережить моей собаке. Только тебя спасать никто не будет. Есть еще вариант тебя посадят за попытку ограбления с оттекчающими сговор и группа лиц. Мои юристы постараются, чтобы ты получила на всю катушку И место для отбывания наказания подберут самое мерзкое. Крес, ты чудовище прохрипела Тамара. Ты пойдешь на убийство из-за собаки! Никогда не понимал заповеди о второй щеке. Мне ближе око за око. «У тебя есть выбор». И время пошло. С последними словами он повернулся, собираясь выйти из кухни. «Вас видели соседи. Меня будут искать. Я все расскажу на суде. Меня оправдают». В отчаянии бросила девушка. «Ты не можешь так со мной поступить». Если я отдам эти деньги, я останусь ни с чем. Это все, что я смогла заработать. Тебя должно волновать, как уйти отсюда живой, а не мои гипотетические проблемы. Мертвым деньги не нужны. А будешь жива, сможешь устроиться в другом городе и снова заработать. Даешь ты классно, так что без дела не останешься. «Витя, пожалуйста!» «Не делай так. Не забирай у меня последнее. Нам же было хорошо вместе. Вспомни. Ты не такой. Ты же добрый. Ты не можешь так со мной поступить. У тебя денег, вагон. Зачем тебе мои копейки?» «Ты же смогла так со мной поступить. Почему я должен тебя жалеть?» «У меня денег, как ты выразилась, вагон, потому что я ими не привык разбрасываться». «Слова до тебя не дойдут, совести нет, взывать не к чему, а дашь существенную для тебя сумму, запомнишь навсегда. И есть надежда, поостережешься вредить и сто раз подумаешь, прежде чем шантажировать. Не наделай ты глупостей, в накладе не осталось бы. Я планировал выделить тебе существенную сумму в благодарность за оказанные услуги». Виктор взялся за ручку двери И Тамара не выдержала. «Да забирай! Все забирай! В сумочке кредитка, на ней все мои деньги! Подавись!» «Василий!» Кивнул Крес. «Проверь!» «Пин-код!» «Тамаре!» Через полчаса все было завершено. Виктор протянул кредитку девушке, И бросил. Я взял только ту сумму, какую потратил. На переезд в другой город и на первое время, пока не найдешь работу, тебе остатка хватит. Собирайся. Я хочу, чтобы сегодня вечером тебя и духу в Саратове и области не было. Если вернешься, то остались еще два варианта: инъекция или тюрьма. «Чтоб ты подавился моими деньгами!» — в слезах крикнула ему Тамара. «Ублюдок!» Виктор покачал головой и шагнул в коридор, закрыв за собой дверь на кухню, где лила слезы бывшая любовница. «Проследите, чтобы дама покинула пределы области до двенадцати ночи. Помогите собрать вещи и перевезите, куда скажет», — напомнил он Боеву. «Все сделаем!» Выйдя из дома, Виктор набрал бухгалтерию. Да, Виктор Алексеевич? София Николаевна. Только что на резервный счет поступили деньги. Пожалуйста, поделите их поровну и перечислите на приют для бездомных животных и детскому анкоцентру. Перевести как благотворительное пожертвование? Да. Родители, напрасно прождав пару недель, решили преподнести сюрприз и нагрянуть без приглашения. Ира уже встала и колдовала на кухне, решив побаловать всех творожной запеканкой. Так и не выбрав, с малиной или вишней, решила сделать обе. Ариша горячо поддержала. «Две! Можно без ягод и не печь!» просто творог вон в ту мисочку положи, и будешь ото всех хлопот свободно. Кто тебе еще поможет, если не я? Орешка, не наглей! Ирина махнула полотенцем на наглую коричневую морду, умильно выглядывающую из-под стола. Ты тоже получишь творог, только одновременно со всеми. А то знаю я тебя. Сейчас съешь А как мы сядем за стол, будешь изображать голодающую с Поволжья. Твоя беда, Ариша, что у тебя очень короткая память на еду. Отошла от миски и сразу забыла, что уже ела. По привычке напевая и пританцовывая, она колдовала над блюдом, когда на кухню летел взъерошенный муж. — Ир, они сейчас будут здесь. Вернее, они уже здесь. — Кто? В голове пронеслись версии от полиции до инопланетян. «Родители!» «Чьи? Твои?» «Твои тоже. Они объединились, сговорились и сейчас стоят у ворот. Что делать будем?» «Открывать ворота. Что же еще? Вздохнула девушка и оглядела свой простенький домашний халатик. «Надо мне переодеться, а то твои решат, что я не тяну на роль жены олигарха, а мои...» что ты держишь жену в черном теле придется позвать светлану дмитриевну и попросить ее закончить готовку ира но времени нет отец звонил от кпп вернее это с кпп позвонили пропускать или нет они пешком уже десять раз дошли бы пока мы тут разговариваем раздалась трель звонка и доберманша ломанулась на улицу оповещать что охрана не спит — Что у вас? — привлечённая топотом в дверной проём заглянула экономка. — Ох, как хорошо, что вы уже встали! — облегченно воскликнула Ирина. — Вот здесь запеканка с малиной, здесь с вишней. Я почти всё успела, вам только перемешать, разложить по формам и проследить, как запечётся. — Наши родители нагрянули, — пояснил Виктор, — без предупреждения. — А, так это они там трезвонят, — спокойно уточнила Светлана Дмитриевна. — Идите, встречайте, а я здесь закончу. — Ваша рука уже не болит. Вполне справлюсь. Идите, пока папы нам ворота не выставили. Молодожены переглянулись и бросились по комнатам, приводить себя в более-менее приемлемый вид. «Ну, здравствуй, сын!» Сердито проговорил крест старший, когда Виктор, наконец, открыл ворота. «Мы уже думали, что нам придется здесь до вечера торчать, соседей веселить, под дверями у родного сына!» «Здравствуй, мы...» «Ты что, не видишь? Они спали еще?» Перебила Таисия Сергеевна. «Здравствуй, сынок!» «Здравствуй, дочка. Идемте в дом. На самом деле. Стоим, представление показываем». «Все соседи еще спят», — буркнул Виктор, обнимая мать. Следом за крезами на участок прошли и Славичевы. Процедура приветствия повторилась, только на этот раз выговор был адресован Ирине. «Куда это годится, дочь?» — возмущался Славичев-старший на звонки. Не отвечаешь. Домой глаз не кажешь. К себе не приглашаешь. Сами приехали, дверь не открываешь. Ладно, ладно. Не будем ссориться. Мы здесь не для этого. примиряюще вступила Марина Геннадьевна. Иди ко мне, доченька, я тебя обниму. И ты, сынок, мы теперь одна семья. Может быть, сначала войдем в дом, а потом уже будем продолжать. — предложил Виктор. По дому уже потихоньку распространялись упоительные запахи от готовящихся запеканок. — Чем это там вкусно пахнет? — заинтересовались мамы. — Светлана готовит завтрак, — невозмутимо ответил Виктор. — Мы еще спали, когда позвонили с КПП, поэтому просим нас извинить за задержку. — Дело молодое хмыкнул александр и понимающе переглянулся с алексеем показывайте дом как устроились ирина в панике посмотрела на виктора спали они вместе и вообще все время проводили вместе но ее комната на первом этаже а его на втором что подумают родители нет оставим экскурсию на следующий раз возразил муж Мы не ждали гостей. Домоработница еще не приходила, дом не готов к осмотру. Просто посидим в гостиной, позавтракаете с нами, пообщаемся по-родственному. Мамы переглянулись, но настаивать не стали. Ирина с тревогой наблюдала, как Светлана пытается накрыть на стол и не выдержала. — Я помогу. Ирина — Ирина! — удивилась Таисия Сергеевна. Не переживайте, она и дома старалась все делать сама, извиняюще объяснила Марина Геннадьевна. Мы уже привыкли, и прислуга тоже, но сначала все новенькие пугаются. Между тем, Ира со Светланой спора все расставили, и Светлана удалилась, чтобы не мешать семейным беседам. Ну что, родственники, начал речь Александр Михайлович. Поздравляю детей с созданием семьи, а нас, родителей, с притворенным в жизнь удачным планом. Да-да, нравится кому-то или не нравится, но если бы не наша с Алексеем инициатива, то наши дети не создали бы семью. Пора, дорогие женщины, признать, что мы, мужчины, были правы. Ирина насупилась, мамы напряглись. Спасибо за поздравление ответил Виктор с легкой улыбкой. «Но вы не правы. Вашей заслуги нет. Мы всего добились сами». «Как это?» удивился Алексей Николаевич. «Если бы мы не завлекли вас на эту турбазу, то...» «На турбазе...» «Я лично познакомился с милой девочкой-кухаркой». «А я с охранником Витей...» подхватила Ирина. «И после...» мы расстались даже не обменявшись телефонами добавил виктор но как же а свадьба летом нам срочно требовался повар сергей николаевич мой зам как-то зашел в одно кафе на кирова пить захотел и разговорился с девушкой официанткой она ему показалась разумной он спросил Не знает ли она девушку или женщину, которая могла бы поработать поваром в офисе? Официантка расспросила условия и ответила, что у нее завтра два выходных она может поработать, и они посмотрят, годятся ли она им. Так, Ирина попала в мой офис. Что? Мать Ирины схватилась за сердце. Что? охнул отец девушки. «Ира, как ты могла? Зачем?» Я согласилась, потому что мне предложили хорошую зарплату, на которую я могла снимать квартиру и сносно жить. «Ира», — простонала мать, — «что же ты нас позоришь? Разве мы тебе когда-то в чем-то отказывали? Разве тебе негде и не на что жить? Зачем все эти демонстрации?» — Я не хочу заострять внимание, но если ты будешь настаивать, — ответила дочь, — можно вспомнить детально. И вот тогда-то я и влюбился в собственного повара. Как ни в чем не бывало, — продолжал Виктор. Влюбился, понятия не имея, что она славичева. Собственно говоря, я узнал ее фамилию только в момент подачи заявления в ЗАГС. — А я? — подхватила Ирина с удовольствием работала в офисе и понятия не имела, что охранник Витя Стурбазы, мой директор и сын твоего папа-друга, с которым ты хотел меня познакомить, — одно и то же лицо. — Ты работала в офисе и не знала, кто твой директор? — прищурился отец. — Никто имени не произносил, документы не подписывал, таблички на дверях не читала. — Я работала на кухне, «И по этажу не бродила», — отрезала дочь. «Имя, конечно, говорили, но откуда мне знать, что это за Виктор Алексеевич?» «Документы я в отделе кадров подписала, не рассматривая, кто там и что там. Мне нужна была работа. Я ее получила. Приходила, готовила, подавала, мыла и уходила. У Виктора Алексеевича в его офисе отдельный вход». «Можешь съездить и посмотреть». Я в той стороне и не была ни разу. «А влюбилась? Каким образом?» Теперь уже с подозрением смотрела мать. «Чтобы влюбиться, предварительно узнать имя не обязательно». «А собака?» — воскликнула мама Виктора, покосившись на коричневую копилку, честно сидящую на пороге гостиной. «На турбазе?» «Витя был со своей собакой. Ты не могла не понять, что таких совпадений не бывает». «Я и поняла», — согласилась Ира. «Но уже после того, как мы решили пожениться, и Виктор привез меня в свой дом». Родители обескураженно переглянулись. «И зачем вы нам это сейчас рассказали?» — осторожно поинтересовался Алексей Николаевич чтобы вы спустились с пьедестала? — невозмутимо ответил сын и обнял жену, притянув ее поближе. — И не считали, что наш брак — ваша заслуга. Как видите, все случилось само собой, естественным образом и совершенно без вашего участия. — кашлянул Александр Михайлович. — Вы не думайте. Мы же только ради вас. Вы... «Такая хорошая пара! Простите своих стариков, что мы решили взять на себя роли купидонов и чуть все сами не испортили». Обстановка разрядилась, все расслабились, разулыбались, и завтрак прошел, как иногда говорят по телевизору, в теплой дружеской обстановке. Женщины горячо обсуждали предстоящее торжество, настаивая на венчании». — Сами посудите, Ириночка, — ворковала Таисия. — Если вы повенчаетесь, то это будет настоящая свадьба. И осветить брак в церкви — это же так здорово. Потом — это модно. Все сейчас венчаются. — Ириша, подумайте. Таисия Сергеевна дело говорит. Представь, торжественная служба в церкви, ты... «В белом платье и фате, Виктор в строгом костюме, кругом свечи и счастливые лица ваших друзей и близких, а потом грандиозная свадьба!» «Мы с Таисией уже кое-что наметили. Это будет свадьба года!» — подхватила Марина. «Хорошо», — сдалась Ирина. «Мы с Витей подумаем и решим. Я буду держать вас в курсе». Наконец родители, заскочившие на минутку и просидевшие три часа, распрощались, и молодожены остались вдвоем. Что скажешь? Муж подхватил жену на руки и закружил по холу. Венчаемся. Мне эта идея нравится. Да? Тогда я не против. Поставь меня, где взял. У меня голова кружится. — Вот и собака нервничает. — С чего ей нервничать? — Боится, что ты меня уронишь. — С чего это я буду тебя ронять? — возмутился Виктор, резко повернулся и споткнулся о собаку. Испугавшись, что на самом деле уронит жену, он немыслимым движением изогнулся и упал так, что Ира оказалась сверху. — Ох! «Ариша, твою мать!» — простонал он, оказавшись на полу. «Вить, ты как?» Ирина приподнялась и с тревогой заглянула ему в лицо. «Я тебя не раздавила?» «Нет, почти нет», — прошептал Виктор. «Витя!» Уже не на шутку встревожилась девушка, проворно соскочила с супруга и потормошила его где болит тебе плохо везде еще тише пробормотал мужчина помоги мне витя я сейчас скорую ирина подсунула под голову мужу свой тапочек чтобы он не лежал на голом полу и дернулась бежать за телефоном но неожиданно обнаружила что пострадавший крепко ее держит витя тебе совсем плохо Очень. Голосом умирающего пробормотал мужчина. Витя, не пугай меня, пожалуйста. Ирина наклонилась к самому лицу супруга и ойкнула, когда сильные руки сомкнулись у нее за спиной. Попалась. А, а, так ты симулянт. Решил меня развести, но не подумал, что это жестоко. Я же всерьез испугалась. Пусти немедленно. Ириш, мне на самом деле плохо, потому что я больше трех часов не мог тебя обнять и поцеловать. От падения на голове небольшая шишка, но она сразу пройдет, если ты меня поцелуешь. Шишка? Где? Здесь? Ирина пыталась рассмотреть повреждения и не заметила, как коварный супруг не только встал с пола, но и опять сгреб ее на руки. — Ариша, еще раз сунешься под ноги, выселю жить на улицу! — грозно пообещал мужчина. — Ириша, подари мне исцеляющий поцелуй. Собака развесила уши, опустила голову и хвост и медленно и печально ушла по коридору. — Ну вот, обидел Аришку! — прошептала Ира, когда отдышалась. Поцелуя мужа действовали на ног сногсшибающе. «Я потом попрошу у нее прощения», — прошептал Виктор и предложил. «Нас так рано разбудили, что я не успел досмотреть самый сладкий утренний сон. Может быть, мы сможем вернуться в спальню и досмотрим его вместе?» «Витя, жениху не полагается видеть невесту до венчания». Мать стояла насмерть. «Но, мама, это же предрассудки!» вызывал к ее разуму отпрыск. «Мы женаты не один месяц!» «Это не считается!» «Таинство брака осуществляется при венчании, а не при записи в книге регистрации актов гражданского состояния. А тебе же, дураке, забочусь! Или ты не хочешь, чтобы ваш брак был крепким, а семья дружной?» Мама, Виктор закатил глаза, какая связь между пожеланием доброго утра и гипотетическими ссорами в будущем? Более того, я не оракул, но верно предсказываю, если я перестану целовать жену по утрам, то наш брак не станет крепче. Ведь ты как маленький, час потерпеть можешь. Ирина сейчас одевается, красится, настраивается на нужный лад. Знаешь ли, свадьба для девушки, самое волнующее и значимое событие после ее дня рождения. Прояви терпение. Ладно, буркнул мужчина, поняв, что маму не переубедить, и на второй этаж родительского дома, где вот уже несколько дней жила жена, его не пропустят. «Ты бы переоделся. Всего час остался. Уже и гости потихоньку прибывают», — напомнила мама. Виктор передернул плечами, поминая про себя добрым словом, энтузиазм и инициативу родительниц, и направился в свою комнату. Сначала идея провести торжество в родительском доме ему не понравилась, но Ира сумела объяснить преимущества этого варианта. «Вся суета, все эти люди будут не у нас, понимаешь? Никто не затопчет клумбы, не отдавит лапы Ориши, мы не будем сталкиваться с чужими людьми, а уборки сколько? И потом, после всего, мы с тобой просто слиняем домой в тишину и уют, а с гостями останутся родители». Какие простонародные слова знает мой любимый филолог? Надо было все-таки устраивать свадьбу в декабре. Не пришлось бы переживать за клумбы. Свадьба зимой, синие от мороза гости, снег за шиворотом, заиндевевший букет невесты и толпа гостей в помещении. Бр. Нет, я рада, что мне удалось убедить наших мам. И те, скрипя сердце, согласились на июнь. Да, летом намного лучше. «Но если бы свадьба была в декабре, то мы с тобой уже были бы свободны, как птицы. А теперь то моя мама звонит, то твоя. Про отцов и не говорю. И каждый знает лучше нас, что нам нужно». «В декабре нас не обвенчали бы. Пост же», — возразила Ирина. «В апреле еще холодно. В мае примета плохая» с 4 по 12 июля тоже не венчают вот втиснулись на 2 июня потерпи родители получат свою свадьбу и от нас отстанут боюсь ненадолго виктор привычно зарылся носом в волосы жены хорошо если дадут нам месяц спокойной жизни а потом а потом Начнут требовать внука. Сейчас он в полной мере оценил, насколько права была Ирина. В родительском особняке творилось что-то невообразимое. На газоне установили огромные шатры, расставили столы. Целый муравейник прислуги сновал туда-сюда, спеша завершить все приготовления. Мужчина посмотрел на часы. Уже скоро он должен ехать в церковь. Мамы хотели, чтобы все было по правилам, То есть жених первым приезжает в церковь в знак серьезности своих намерений. И только после того, как мужчина оказывается в церкви, невеста отправляется к месту венчания. Виктор предпочел бы ехать вместе с Ириной, держа в руке ее ладошку, Но против объединившихся мам он не устоял. Наконец, полностью одетый Виктор в сопровождении лучшего друга Женьки отправился в церковь. Сзади в своей машине ехали его родители. Стоя на пороге церкви, Виктор никогда еще так не волновался. Подъехал лимузин, шофер обошел, распахнул дверь, помог выйти отцу Ирины. Тот, в свою очередь, выудил из автомобиля жену. И потом, открыв следующую дверь, Александр Михайлович бережно вывел дочь. Виктор задохнулся, глядя во все глаза на представшее перед ним чудо. Его Ириша, его девочка, жена, любимая, его душа и сердце. Господи, он забыл, как дышать. Что-то есть в этом обычае. Не видеть доброкосочетание невесту И свадебное платье. Жених пожирал Ирину глазами, не в силах отвести взгляд. Изумительное платье нежно-персикового оттенка. Виктор вспомнил, что мама называла этот цвет «айвори». Необыкновенно шло Ирине, подчеркивая ее фигуру. Длинные рукава из прозрачной сетки и фальш-декольте, украшенные объемными белоснежными кружевами. Точно такое же кружево и на подоле пышной юбки, а когда Ирина на мгновение повернулась что-то сказать матери, Виктор увидел, что у платья открытая спина. Волосы девушки были собраны в высокую, но не вычерную прическу, очень ей шедшую. Довершали образ перчатки, фата и свадебный букет. А «Отомри уже!» — толкнул друга в бок Евгений. Теперь я понимаю значение слова «остолбенел». Эх, почему я раньше тебя ее не встретил? Ни за что не упустил бы такой алмаз. Ну-ну, я шучу. Во, набычился уже. Иди, встречай невесту. Виктор бросил на Женьку еще один испепеляющий взгляд и спустился навстречу Ирине. Александр Михайлович... Передал ему руку девушке и отошел назад. А Виктор не видел никого и ничего, кроме своей необыкновенной, потрясающей, удивительной жены. «Ты такая красивая!» — наконец выдохнул он. «Правда? Я боялась, что платье тебе не понравится!» — облегченно улыбнулась Ира. «Ты мне в любом наряде нравишься!» поспешил уверить жених, а без всего еще больше. Это же платье потрясающее и достойно украсить самую лучшую девушку на свете. Мне раздеться? Выгнула броферина. Обязательно. Но только когда мы останемся наедине в нашей спальне. Улыбнулся мужчина, целуя руку невесты, вернее перчатку. Ты самая красивая невеста в мире. — Поцелуй потом, — возмутилась мама Ирины. — Сначала венчание. Идите, священник и гости ждут. Само венчание Виктор запомнил не очень. Сначала им вручили свечи и принесли на подносе обручальные кольца им пришлось три раза передвигать эти кольца друг к другу и только потом надеть. Затем их венчали венцами. Жених целовал образ Спасителя, невеста — образ Пресвятой Богородицы. Дальше им пришлось пить вино по очереди из одной чаши, а после этого священник соединил правую руку Виктора с правой рукой Ирины и трижды провел их вокруг Аналоя. И, наконец, Венчание было окончено. Они стали мужем и женой не только перед людьми, но и перед Богом. Конечно, были торжественные речи, поздравления и пожелания, изысканный стол и гора подарков, но молодожены никого и ничего, кроме друг друга, не видели, машинально выполняя просьбы тамады и дежурно улыбаясь гостям. Через два часа Виктор не выдержал. — Давай убежим. — предложил он, выжидательно глядя на жену. — Ну их всех, а? — Давай. — с энтузиазмом поддержала Ирина. — Куда? Еще рано! Синхронно прошипели обе матушки, уловив намерение детей. — Мам, — проникновенно проговорил сын, — посмотри, кому мы тут нужны. Все едят, пьют и отлично проводят время. Зачем мы им? Гостям и без нас весело. А нам? Это же наш с Ириной день. Мы хотим провести его так, чтобы наши дети, слушая рассказ о свадьбе родителей, завидовали и мечтали, что у них будет так же. Таисия и Марина переглянулись и кивнули. «Идите. Объяснение отцам мы придумаем» мама Ирины. «Надеюсь, через девять месяцев у нас будет повод всем собраться еще раз. Мама Виктора. «Больше никаких свадеб», — заявил муж, когда они ехали в машине к дому. «Тебе не понравилось, как я выгляжу?» — в притворном ужасе спросила жена. «У меня растрепалась прическа, пятно на юбке». Все, что связано с тобой, мне очень понравилось. Мне не нравится чувствовать себя клоуном». «А, ты про Тамаду?» — хихикнула Ира. «Да, креативный оказался. С пеленанием младенца ты не справился, с кормлением тоже. А про смену подгузника даже вспоминать не хочу». «Я потренируюсь», — мрачно ответил Виктор. «На ком?» «Какая мать доверит тебе своего ребенка, Или на таких же интерактивных куклах-младенцах?» «Я знаю одну, которая мне точно доверит своих детей». «М? Я про Аришу. А ты что подумала? Ей давно пора завести наследников. Заодно и мы потренируемся, как растить, кормить, мыть и воспитывать». «На щенках?» — рассмеялась Ира. «Тогда я согласна». «Ты не голодная?» «Нет. А что?» «Сейчас приедем, переоденемся в удобную одежду, и я повезу тебя, покажу свадебный подарок». «Что это? Скажи, скажи!» «Хочу, чтобы ты увидела своими глазами», — улыбнулся муж. «Заранее неинтересно». Поминутно целуясь, переоделись за полчаса. Правда, в процессе Виктора посетила мысль, что подарок и до завтра подождать может, но Ирина даже подпрыгивала от нетерпения, и он решил, что потерпит сам. Небольшое помещение под кафе, как она хотела, рядом с парком, привело Ирину в восторг. «Витя!» «Ты его для меня арендовал?» Бросилась она мужу на шею. «Такое, как я мечтала!» «Я его не арендовал», — довольно улыбаясь ответил муж. «Я его купил. Оно полностью твое. Нравится?» «Очень! Спасибо!» Ирина оббежала свои владения еще раз, заглянула за все двери и счастливо выдохнула. — Мое собственное кафе! Совсем-совсем мое. Витя, ты не представляешь, как я счастлива! Надо будет завтра же заняться ремонтом, подбором персонала, продумать меню и название! У меня же нет названия! — Это не все подарки, — подмигнул мужчина. «Поедем дальше?» «Поедем!» Под впечатлением от сбывшейся мечты Ирина была на седьмом небе. С ума сойти! Всего год назад она впервые увидела охранника Витю, который ей очень понравился. Но ей и в голову не приходило, что он ее будущий муж. Любимый и любящий. Между тем машина свернула к пристани. «Ты купил нам катер?» «Ага», — Виктор расплылся в улыбке. «Покатаемся?» «Давай». Катер лихо преодолел расстояние до турбазы, и Ирина смотрела, как проплывает мимо остров, где они впервые встретились. Внезапно рулевой заложил вираж и мастерски подвел катер к пристани. «Ой, а нам туда можно без предупреждения?» это же частная территория можно снисходительно проговорил виктор и подхватив жену на руки осторожно перенес ее на причал я ее купил ты что сделал потрясенно переспросила ира купил весело ответил муж это же наша турбаза мы здесь познакомились Разве можно, чтобы тут жил кто-то другой, кроме нас? Витя, ты не рада? Я очень даже рада, но это же безумно дорого. Целый остров, да с домами и всем оборудованием. Нужны люди следить за всем, поддерживать жизнеспособность. Ир, так мы с тобой не бедные, можем себе позволить». — ответил Виктор и поцеловал жену. — Ты только представь! Наш остров! Совсем-совсем наш! Хоть голыми ходи, ни одного постороннего глаза! А через несколько лет мы сюда будем приезжать втроем, а, может быть, даже вчетвером. Остров, кстати, на твое имя. Ты его хозяйка. Ирина прижалась к мужу, обняла, заглядывая в глаза. А как же брачный договор, по которому я ни на что не претендую? К черту договор! Я его давно порвал и выбросил, ответил Виктор. Мы муж и жена, и у нас все должно быть общее. Ведь я тебя так люблю, и мне страшно, что это сон. Проснусь а тебя рядом нет. Ты моё самое большое сокровище. Никогда не отпущу. Мужчина заглянул в глаза любимой. Все, что есть у меня, — твое. И я сам весь твой. Весь до последней молекулы. Люблю тебя. Давай останемся сегодня здесь, А Ариша? Ариша, родители, друзья, дела и весь мир — завтра. А сегодня только ты, я и наш остров.